Глава семьдесятая Юн Шан вытер рот, он горько улыбнулся и неохотно произнес: «Кажется, я тебя недооценил, не ожидал, что ты будучи так молод достигнешь уровня магистра. Это действительно немыслимо. Кажется, я не в состоянии долго сражаться. Изначально эта атака была предназначена для Беер из команды воздушного дракона». По всей видимости, у меня нет иного выбора, кроме как использовать ее против тебя, братья. Пусть они засвидетельствуют нашу истинную силу. Сказав это, он поднял свой длинный меч в небо. Шан Юн и четверо его товарищей отправили в небо потоки своего боевого духа. Шан Юн выглядел очень напряженным. Белый свет на его мече. Постепенно превращался в красный. Внезапно он взмыл в небо, слившись с четырьмя потоками белого цвета его товарищей. Они сформировали огромный кроваво-красный длинный меч. Сюси воскликнул: "Это не хорошо, это божественный небесный дух". У Шань Юна было бледное лицо, но на нем красовалась победная усмешка. Он гордо произнес: "Все верно, это божественный боевой дух. Давайте посмотрим, действительно ли моя сила, как священного рыцаря, может одержать верх над силой магистра. Поехали. За свидетельствуйте мою конечную технику кровавого великолепия." Мгновение назад я направил орел на команду Шань Юна. Но после того, как я услышал возглас Ксуси, слишком поздно отменять атаку. Изо всех сил стиснув зубы, я влил всю оставшуюся магическую силу в ореол. Он замирсал ослепительным золотым светом еще сильнее. Я второй раз направил его на врага. Два мощных умения столкнулись в небе, бурно взрываясь и рассеивая энергию по платформе. Шань Юн и его команда рухнули на землю. Самым несчастным оказался я. Я зашелся в сильном приступе кровавого кашля, разум затуманился, и я рухнул в объятия Донгли. Я почувствовал, что вся моя магическая сила была истощена, а золотая сфера оказалась пуста. К счастью, это не задело зрителей. Когда они увидели нашу тираническую силу, они издали вздох изумления. Донгли и Ксю Си, стоящие за моей спиной, не получили никаких повреждений. Они только покрылись копотью. Шан Юн поднялся с земли. «Такая мощная магия! С силой нас пятерых вместе взятых мы едва смогли выдержать эту атаку, и я уже...» Исчерпал свой боевой дух. Он посмотрел на своих товарищей, лиращих на земле. Покачав головой и горько улыбнувшись, он сказал. «Они больше не могут сражаться». Ксюси с холодком в голосе сказал. «Тогда сдавайтесь. У нас есть еще двое. Кто может сражаться?» «Сдаться? Невозможно. Приди, молодой орел, слияние!» несмотря на то, что мое тело не могло более двигаться, я понимал, что если Шан Юн использует слияние с его магическим зверем, то он сможет восстановить часть своих сил. Слившись силой своего магического зверя, Шан Юн рисковал всем, чтобы выйти против Дон Гли и раненого Ксуси. Слабым голосом я позвал Сяо Цзиня в своей голове. Сяо Цзинь. У меня не осталось ни капли магической силы. Можешь ли ты бороться? Помоги мне!» Сяо Цзинь ответил, что у него накопилось достаточно энергии, чтобы поддерживать меня в течение трех минут. С большим трудом я протянул руку, останавливая Дон Гли от атаки. Слабым голосом я сказал «Придержи свой секретный навык до следующего боя. Позволь мне, Сяо Цзинь!» Выходи! Вспыхнул золотой свет, и Сяо Цзин, затмивая небо, появился на платформе. После его властного появления он взоревел в небо. Я понимал, что время поджимает, и медленно отдал команду атаковать. Для того, чтобы сохранить свои силы, я попросил его использовать лишь физические атаки. Сяо Цзинь дернул своими огромными крыльями и рванул в сторону Шан Юна. Тот, в свою очередь, был сильно напуган. Почувствовав опасность, он размахивал своим мечом громко крича «Меч бури божественного ястреба!» Ястреб, состоящий из боевого духа, появился на кончике его меча, нацеленного прямо на Сяо Цзиня. На самом деле силы Шан Юна были исчерпаны. Он целиком и полностью полагался на своего магического зверя Сяо Цзинь, размахивающий своими крыльями уже одержал победу, просто вытянув перед собой коготь. Сцена была отчасти юмористической, и астреб из боевого духа, которого Шан Юн отправил в полет, был схвачен Сяо Цзинем, словно простая добыча. Он боролся изо всех сил, но Сяо Цзинь, качнув когтями вперед и назад, властно раздавил ястреба. После чего он бросился в сторону Шань Юна. Я испугался, что Сяо Цзинь убьет его, и сразу же попросил его не травмировать соперника. Сяо Цзинь убрал свои когти и, используя крылья, отправил Шань Юна в полет. На землю он упал уже в бессознательном состоянии. В этот раз он точно не поднимется. Опираясь на грозную силу Сяо Цзиня, мы одержали окончательную победу. Я был очень слаб и едва смог отозвать его. Я не знаю, что произошло после этого. Постепенно я пришел в себя и в изумлении открыл глаза. Я находился в небольшом деревянном помещении. Вокруг не было ни души. Я попробовал было пошевелиться, но мое тело отозвалось болью, из-за чего я застонал. Кажется, я все еще исчерпан. Я сконцентрировал свой дух, чтобы оценить свою магическую силу. Его можно описать лишь одним словом. Словом «ужасно». Ее количество было невероятно печальным. Оно не доходило и до тридцати процентов от возможного, но я не догадывался, что это был результат длительного периода отдыха. Снаружи раздался голос Донгли: "Учитель, мне кажется, я слышал, как Джангун двигается. Я посмотрю". Донгли толкнул дверь и вошел. "Джангун, ты проснулся? Как себя чувствуешь? Да, проснулся, но у меня болит все". Что только может болеть? Сколько сейчас времени? Слабым голосом спросил я. Сейчас уже полдень следующего дня. Ты был без сознания в течение одного дня и ночи, ответил Донгли. Ох, получается, завтра мы столкнемся с командой воздушного дракона? Как? Остальные? Донгли вздохнул и покачал головой. Неохотно он произнес. Гауде иксин Ао, скорее всего, не смогут завтра выйти на грену. Они получили серьезные травмы. Сюси, несмотря на то, что сможет завтра сражаться, также не успеет полностью восстановиться. Я не ожидал, что команда принца окажется настолько свирепой. Эта победа обернулась для нас катастрофой. Мы до сих пор не знаем, что нам делать завтра. Из за стены раздался голос учителя Вэнь. Джангун проснулся. Донгли ответил: "Да, он проснулся". Учитель Вэнь также вошел в комнату. Я пристыженно сказал: "Сожалею, учитель Вэнь, я не оправдал ваших ожиданий". Он рассмеялся: "Глупый ребенок, да что ты говоришь? Вы и так сделали достаточно много". Я на самом деле не ожидал, что Целу выставит Шанюна на турнире. Тем более я не ожидал, что он достиг уровня священного рыцаря. Изначально было лишь шесть священных рыцарей, и четверо из них принадлежали королевству Ксиуит, остальные принадлежат королевству Далу. Если Бер достиг уровня сияющего рыцаря, то для вас... Не представляет возможности победить в завтрашнем бою. Вы и так победили противников, сила которых намного превосходила вашу. Я уже очень рад этому. Даже если вы проиграете завтра, ничего страшного не произойдет. Как следует отдохни. Если ты не сможешь завтра сражаться, то ничего страшного в том, что вы сдадитесь не будет. Я решительно ответил: этого не произойдет. Независимо ни от чего завтра мы должны стражаться. Даже если это будут только Донгли и я, мы по-прежнему можем дать им бой. На самом деле я понимал, что если мы хотим завтра победить, должно произойти чудо. Учитель Вейн просто улыбнулся и сказал: отдохни как следует. Мы поговорим об этом завтра. После того, как учитель Вэнь вышел, я пристально посмотрел в глаза Донгли. Стиснув зубы, я произнес. «Завтра, независимо от того, как я буду себя чувствовать, мы пойдем на арену и используем все, что у нас есть, до последней капли». Из глаз Донгли текли слезы. Он обнял меня. «Определенно. Завтра я пойду и встречусь с ними». Мы не должны посрамить учителя Вейн. Это наша обязанность. Справедливость должна восторжествовать.